Чтобы умаслить Кейли, понадобилось тонна лести и килограмм клубники, в обмен на которые механик, скрипя сердце, выдала Джейну универсальный декодер корабельных замков. Она не сомневалась, что наемник задумал что-то нехорошее, но поскольку команда безмятежности никогда не была особо законопослушной, Кейли посмотрела на это сквозь пальцы. Джейн все равно неисправим, так пусть лучше гадит на чужом корабле, чем на своем. Устройство не подвело. Пару минут повисело возле кодового замка при входе в шлюз, весело мигнуло зеленым, и створки разъехались. Наемник самодовольно усмехнулся и, напоследок осмотревшись, ночной космодром был тих и безлюден, шагнул в шлюзовую камеру. Внутренняя дверь открывалась простым сенсором, как на безмятежности, причем с гораздо меньшим скрежетом. За ней оказалось просторное помещение слабо подсвеченная полосками вдоль пола, на углах и так причудливо изогнутых колоннах, будто корабль изначально сделали в форме шара, а потом сдавили прессом. Джейн втянул ноздрями теплый корабельный воздух и поспешно его выдохнул. Даже если бы незваный гость не знал о живущей здесь кошке, то живо бы о ней догадался. Как они здесь еще не позадыхались! презрительно пробормотал наемник, и в тот же миг подсветка погасла. Джейн замер, как канарейка, под наброшенной на клетку тряпкой, но все было тихо. Видимо, освещение отключилось автоматически по таймеру. Тем не менее, вскоре у наемника появилось ощущение, будто за ним пристально и очень недобро наблюдают. Кис кис? Неуверенно, почти беззвучно выдохнул он. Свирепо отозвалась темнота, словно там сидел как минимум тигр. Джейн напрягся, но отказаться от своего замысла и не подумал. Наемник включил фонарик и поводил им из стороны в сторону. Сначала луч выхватывал из тьмы только гротескные фрагменты корабельной обстановки. Особенно доставил кусок розового диванчика с резной деревянной ножкой. А потом в нем внезапно вспыхнули алые зрачки. повторили они еще с большим выражением. Вживую кошка выглядела гораздо крупнее, чем казалось в бинокль. Но это определенно была она, белая, с черной мордой, лапами и раздраженно хлещущим по бокам хвостом. Джейн облегченно вздохнул, взял фонарик в зубы и, пошире расправив горловину мешка, двинулся к добыче. Кошка не то чтобы испугалась, скорее не разделила его мнение, кто тут добыча, и стала пятиться по кругу, не сводя с наемника пылающих адским огнем глаз. «Ну иди же сюда, Досадливо прошепелявил наемник сквозь фонарик. Кошка собралась в комок и пошла, но не в мешок, а перескочив его Джейну на голову. Задерживаться там она не собиралась, только снять скальп и с победой унести его в логово. Однако наемник успел схватить ее за заднюю лапу. «Идея оказалась крайне неудачной!» потому что три остальные были свободными и очень когтистыми. А сама кошка до того мускулистой, что в два рывка вырвалась и ускакала, оставив Джейна истекать кровью. «Можно подумать, шапочка мне бы тут очень помогла!» – раздосадованно пробормотал наемник, ощупывая исцарапанные шею и щеки. «Мяу!» – гаркнула кошка неожиданно басовитым и мерзким голосом. Джейн повернулся на звук и тут же треснулся затылком о колонну. Теперь наемника и кошку связывала не опосредованная, а личная вендетта. Джейн слыхал, что трудно поймать в темной комнате черную кошку, но и подумать не мог, что с белой будет не легче. Помимо ловчих колонн, коварных стульев и бодливого диванчика, помещение оказалось заминировано мисками с водой и сухим кошачьим кормом, которые со звоном опрокинулись и сделали пол еще опаснее. Игрушками-пищалками, а также банками из-под сгущенки и тушенки, которым полагалось лежать в мусорке, но кошку это не устроило. Когда после получасовой беготни наемнику не иначе как чудом удалось таки зажать кошку в угол и накрыть ее мешком, Джейну казалось, что своим грохотом, мявом и матом они перебудили весь космодром. Однако на корабле по-прежнему стояла тишина и темнота. То ли команда крепко перебрала в честь выгодного заказа, то ли подобное светопредставление – Кошка устраивала постоянно, опрокидывая все, что плохо стоит, а что стоит хорошо, расшатывая и опрокидывая. Джейн перевел дух и, опираясь на стенку, кое-как встал и приподнял отчаянно бьющийся, но гордо молчащий мешок. Весил он, по ощущениям взмокшего и царапанного наемника, не меньше 10 килограмм. «Ничего!» – триумфально пробормотал Джейн, скидывая мешок на плечо. «Буду требовать выкуп по весу!» А если начнут ломаться, сделаю скидку. Сначала хвост им бесплатно пришлю, потом лапку...